Глава 23. Влад Разумовский. Подозрение, что Инга после увиденного Мариной начнет действовать и радикально, появились у Влада сразу. Она должна была испугаться такого резкого выздоровления очереди, и это должно было сделать ее дальнейший ход спонтанным и кардинальным. А самым кардинальным в этой ситуации была именно нейтрализация Ксении физически. К тому же на ее совести уже было несколько смертей, поэтому решиться на еще одну для нее ничего не стоило. Влад поделился своими мыслями с Андреем. Так был выработан план, что делать в крайней ситуации. Просто защитить Ксению от убийства не составило большого труда. Для этого достаточно было бы не отходить от нее ни на шаг, а лучше вовсе увести ее из дома. Однако Владу представился шанс покончить совсем раз и навсегда. и вывести Ингу на чистую воду. Именно это и предложил первым делом Андрей, и Влад не мог не согласиться. Андрей же стал координатором всех дальнейших действий. Для начала необходимо было обеспечить комнату Ксении видеонаблюдением, и лучше со съемкой в темноте. Андрей подсказал, где найти нужную программу, и как установить камеру, а также наладить связь напрямую с его компьютером, чтобы он мог отслеживать происходящее в режиме онлайн. Кроме этого, все данные с камеры помощник собирался отправить своим знакомым в следственный комитет. «Если у вас появятся доказательства причастности Корсакова к покрывательству Перовой, то он автоматически тоже пойдет под суд», — объяснил Андрей. «Именно из-за нехватки доказательств раньше ему не мог ничего предъявить даже СК. Мои знакомые ребята уже в курсе и готовы тоже следить за ситуацией. Оказывается, подполковник Корсаков у них уже давно ходит под подозрением». в том числе и за взятничество, так что они тоже будут рады, если на него найдется прямой компромат. Далее оставалось только ждать, пока Инга начнет действовать. Однако Владу было удивительно, что она решила переложить устранение Ксении на свою дочь. Какая мать сознательно сделает из своего ребенка убийцу, или чего хуже, подставит его перед полицией. Но у Инги, похоже, святого ничего не осталось. Впрочем, как и у Марины, раз так легко взяла это на себя. Когда Влад увидел, что к Марине кто-то приехал, он сразу понял, что это связано с покушением на Ксению. Вот только способ оказался для него загадкой. Пистолет? Удушение? Это было бы самым легким способом, чтобы наверняка. Но тогда появились бы вопросы к исполнителю, которого бы начали искать. Но уже зная Ингу, это не в ее характере. Значит, вновь и будет подстроен несчастный случай. Опять сбросят с лестницы? Утопят в бассейне? и сценировка самоубийства? Как раз последнее и оказалось верным. Марине передали препарат сильнодействующего транквилизатора, который используют только в психиатрических больницах. Он есть в ампулах для инъекций и таблетках. Смертельная доза для здорового человека – две ампулы, либо шесть-семь таблеток. Для больных психически людей с возбужденной нервной системой могла понадобиться доза немного больше. В шприце, который принесла с собой Марина, как раз и было две ампулы. колов препарат Ксении, она бы просто оставила рядом с ее кроватью полупустой блистер от таблеток и подделанную фотографию. При вскрытии же и анализах обнаружили бы остатки препарата в крови и просто закрыли дело, списав на самоубийство на любовной почве. Оставляя Ксению одну в комнате, Влад уже был во всеоружии и на связи с Андреем, который в это время наблюдал за спальней. Он же и подал знак Владу, как только Марина переступила порог. «Пистолета у нее точно нет». — добавил помощник. Пусть подобный способ убийства они и не рассматривали за главный, но волнение все же было. При таком раскладе можно было попросту не успеть. Влад даже выдохнул с облегчением, когда увидел в руке Марины шприц, еще полный, и живую Ксению. Снять дополнительно все на камеру телефона было его спонтанным решением. На всякий случай, если в видео в ноутбуке возникнут какие-то помехи, да и другой ракурс не помешает. Но все прошло как по маслу. Марина быстро раскололась, и все это успешно было записано на камеру. «Когда приезжает мать?» — спросил он у нее. «Завтра». Это могло быть правдой, а могло быть и очередной ложью, чтобы потянуть время. Поэтому Влад попросил Андрея все же уточнить, есть ли в этот день рейс из Испании и значится ли среди пассажиров Инга. «Алевтина». позвал Влад дом домработницу, которая волею случая тоже здесь оказалась. — Побудьте с Ксенией, дайте ей какого успокоительного. — Хорошо. Та растерянно закивала. Ксения же вся дрожала, как испуганный зверек, и, кажется, находилась в некой прострации. Влад подошел к ней, быстро обнял и шепнул. — Все закончилось, ты в безопасности. И уже не стесняясь элевтины, поцеловал ее вначале в макушку, а потом и в губы. «Идем», — он заставил Марину подняться. «Куда?» — спросила та нервно. «Туда, где мы сможем продолжить наш разговор». Влад легонько подтолкнул ее в спину. Проходя мимо Алифтины, Влад шепнул ей. «Позаботьтесь о Ксении. Хорошо было бы, если она поспит. И не выпускайте ее пока из комнаты. Скоро здесь будет полиция и Инга. Дополнительные переживания ей ни к чему». Домработница снова кивнула. и направилась к Ксюше. Андрей приехал вместе со своими знакомыми из СК. Тех было трое. Один уже в возрасте, с сединой на висках, а двое ребят помоложе, где-то ровесники Влада, плюс-минус. «Игорь», — без отчества представился старший. «Павел, Данила», — пожали Владу руку его молодые коллеги. Павел и Данила сразу отправились допрашивать Марину. А Игорь переговорил с Владом, выслушав подробности всего, что происходило не только несколькими часами ранее, но и на протяжении последних недель. Инга Перова прислала на телефон дочери сообщение. Отчитался Павел, когда все собрались в кабинете покойного хозяина дома. Спрашивала, как все прошло. Отправили в ответ от имени дочки, что все сделано. Она посоветовала не трогать тело пачерицы до того, как его найдет кто-то другой. Мрази. процедила Марина, на которой уже были одеты наручники. Она сама сидела в кресле под присмотром Данилы. «И ты массажист, и друзья твои менты!» Влад на это лишь усмехнулся и спросил уже у Андрея. Узнали, когда Инга прилетает? «Да, шесть утра по Москве», — ответил он и глянул на часы. Так что ждать недолго осталось. «Простите». В кабинет заглянула Алевтина, все еще взволнованная и растерянная. «Я просто хотела сказать, что Ксения заснула». «Хорошо», — Влад улыбнулся ей с благодарностью. «Может, вам кому сделать чай или кофе?» — спросила еще Алевтина. «Кофе», — почти в один голос попросили оперативники. «Мне тоже кофе, пожалуйста», — сказал Влад. «А мне чай, черный, без сахара», — вставил Андрей. Алевтина кивнула и исчезла. Вернулась быстро, с большим подносом, на котором уместилось не только пять чашек, но и сахарница, и даже вазочка с печеньем. Она оставила все это на столе и с презрением, глянув на Марину, удалилась. К моменту, когда у ворот дома остановилось такси, которое привезло ничего не подозревающую Ингу, Ксения еще спала, чему Влад был только рад. Ей сейчас не нужны лишние потрясения. И без того впереди ее ждут долгие допросы полиции и прочие выматывающие события. «Пошли встречать нашу дамочку», — позвал Павел, своего напарника Данилу. «А мы подождем здесь», — сказал Игорь, задумчиво потирая подбородок. Марина в ожидании тоже заерзала в кресле и что-то зашипела себе под нос. «Кто вы такие? Что вы делаете в моем доме?» Наконец раздался с лестницы возмущенный до голос Инги. — Уберите от меня руки, я сейчас вызову полицию. — А мы уже сами пришли, — весело отозвался Данила и распахнул дверь кабинета. — Что здесь происходит? Инга обвела всех взглядом, увидела дочь и тихо вскрикнула, прикрыв рот. «Марина — Марина? Старший следователь Бирюков, Следственный комитет Московской области. Раскрыл перед ней сразу свое удостоверение Игорь. Ваша дочь обвиняется в попытке убийства вашей падчерицы, Перовой Ксении Валерьевны. — В попытке? — вырвалась у Инги. — Я не виновата, мама, не виновата! — заистерила тут же Марина. — Они следили за мной, это твой массажист помешал. Они обложили меня со всех сторон. Мама! — В попытке! — между тем спокойно подтвердил Игорь. — Ксения Валерьевна жива. — Доказательства против вашей дочери имеются. Вас мы также сейчас допросим. — Не имеете права. Я не буду отвечать ни на один из ваших вопросов. Инга принялась рыться в своей сумке. — Ни на один. Сейчас... Сейчас я позвоню одному человеку. Он объяснит вам. Все объяснит. Ее тон стал угрожающим. — Вы еще пожалеете, что явились сюда. Если вы собираетесь звонить своему любовнику, подполковнику Корсакову, следователь переплел руки на груди, то не советую. У него в квартире в данную минуту происходит обыск, а сам он тоже арестован по пути из аэропорта домой. Что? Инга вмиг побледнела, несмотря на средиземноморский загар. Давайте ваш телефончик сюда. Данила осторожно вынул у нее из ладони айфон, а она от шока даже не сопротивлялась. Вот так. — Ну так что, Инга Юрьевна, побеседуем по душам? — поинтересовался Игорь. — У нас к вам очень много вопросов. Выбирайте. Мы это будем делать здесь, по-хорошему, без сопротивления. И тогда я дам вам и вашей дочери возможность собрать с собой вещи первой необходимости. Или же сразу поедем в отделение. Но там я ни за что не ручаюсь. И да, не забываем, что чистосердечное признание облегчает... «Что? Не только понимание, но и срок. Так что выбираем, отделение или дом?» «Здесь, дома!» Тихо, сквозь зубы, наконец, ответила Инга. «Разумное решение», — отозвался следователь и кивком показал на Марину. «Паша, девушку уведи пока». Инга проводила дочь отрешенным взглядом и перевела его на Влада. «Овца превратилась в волка? Это я про тебя, парень». «Присаживайтесь, Инга Юрьевна!» Между тем попросил ее Игорь. «В ногах правды нет. Это уж точно!» Перова опустилась в кресло и закинула ногу на ногу. «Правды нет!» «Так что, Влад, водил меня за нос все это время?» О! Влад усмехнулся. «Да вас мне далеко!» «А твое лицо мне знакомо!» Инга показала пальцем на Андрея. «Мы где-то виделись?» — Это помощник Разумовского, друга вашего покойного мужа, — ответил за него Влад. — Поэтому неудивительно, что вы виделись. А я, кстати, сын Разумовского. — Что? — Инга хохотнула. — Серьезно? Ты сын Разумовского? Она уже захохотала в голос. — Ты? — Тебе было так же смешно, когда ты решила убить моего отца, а заодно и своего мужа. Влад не заметил, как перешел на «ты». «Ложь!» — с вызовом ответила Инга. «Разумовский просто не справился с управлением, или же сам решил покончить с собой после ссоры с моим мужем». «Из-за чего они поссорились, вы знаете?» — встрял следователь. «Нет». — Инга нагло улыбнулась. «А ваша дочь сказала, что из-за вас?» Инга вмиг напряглась, а следователь продолжил. «Якобы вашему мужу стало известно о вашей связи с Разумовским». Влад тоже ощутил, как внутри все сдавило от напряжения. Он не мог понять, правда это или ложь. — Ты действительно изменяла мужу с моим отцом? — спросил он. — А если и так? — Инга продолжала вести себя вызывающе. — Врешь, — проговорил Влад сквозь зубы. И ему очень хотелось оказаться правым. — Инга Юрьевна, так дело не пойдет. Игорь взял стул и сел напротив Перовой. Мы же договорились о чистосердечном признании. А вы продолжаете вести себя так неразумно. Так и быть, объясню, чтобы вам было понятнее. Дела о смерти вашего мужа и Алексея Разумовского уже у нас, понимаете? Мы их уже изучили. И нашли много нестыковок в ведении следствия. И даже уже пообщались пока приватно со следователем, который начинал вести дела обоих. Но по распоряжению сверху вынужден был их передать другому следователю. который благополучно их закрыл. Теперь-то мы знаем, по чьей просьбе это было сделано. Подполковника Корсакова, вашего любовника. Думаете, при допросе он не даст показаний против вас? Ошибаетесь, уже дает. Ведь он тоже прекрасно знает, что чистосердечное признание... Ну, вы поняли, Инга Юрьевна. Поэтому рассказывайте и про испорченные тормоза в автомобиле Разумовского, и про то, кто стрелял в вашего мужа. Ведь в первичном заключении судмедэксперта говорится, что угол вхождения пули в тело не соответствует тому, какой он бывает при самоубийстве. Значит, вашему мужу кто-то помог. Это ведь были вы, да, Инга Юрьевна? — Он был мне противен, — после долгой паузы произнесла Инга. — Своим сюсюканьем, желанием угодить, его слепой любовью к дочери. Да, и друг его тоже бесил, Разумовский. Валера говорил, что они ближе, чем братья. Тоже мне сиамские близнецы. Разумовский даже доверил ему часть своего имущества. — Идиот! — она усмехнулась. — Где расписка твоего мужа? — спросил Влад. — Думаю, ты понимаешь, о чем я. — А мне почем знать? — Инга энергично пожала плечами. — Я не нашла ее, и бог с ней. Будем считать, она канула вместе с моим муженьком и твоим папочкой. — Ты поэтому убила моего отца. потому что узнала о расписке, решила заполучить все имущество. Если раньше Владу хотелось придушить эту стерву, то сейчас все его чувства точно подверглись заморозке. — А ты бы не хотел? — усмехнулась она. — Давайте подведем промежуточный итог, Инга Юрьевна. Вновь переключил на себя внимание следователь. — Вы испортили тормоза в машине Разумовского. — Вы так говорите? — Инга насмешливо передернула плечами. Будто я лично ковырялась в его тормозах. Не вы, конечно, но по вашей просьбе. Следователь говорил медленно и нарочито терпеливо. Это случилось, пока они ссорились с вашим мужем в доме? Да, — ответила Инга нехотя. А потом вы зашли в кабинет к мужу. Он успел напиться и плохо соображал. Убивался из-за предательства лучшего друга. — Так это вы дезинформировали мужа о том, что у вас связь с Разумовским, — уточнил Игорь. Я сделала так, чтобы он об этом узнал. Неопределенность этого ответа снова напрягла Влада. Так, вернемся к вашему мужу после отъезда Разумовского. Что он делал? Пил разговаривал с ружьем, который ему подарил Разумовский. Хмыкнула Инга. И вы? Мне оставалось только невзначай нажать на курок. Влад закрыл глаза и потер переносицу. Даже подозревая о подобном, слышать признание этой дряни было невыносимо. «Пальчики предусмотрительно потёрли?» «Я была в перчатках». «Значит, убив мужа, вы ушли. А вскоре его нашла дочь Ксения, верно?» «Кажется, да». Голос Инги звучал безразлично. «Теперь перейдём к Ксении. Почему она была в таком невменяемом состоянии на похоронах отца? Горе-горе, но...» Ей врач выписал транквилизаторы. «Сколько она их выпила в день похорон?» «Не знаю». «Вы не считали, сколько ей дали?» Инга усмехнулась, но отвечать не стала. И следователь тоже понял, что попал в точку. «А потом вы ее столкнули с лестницы», — констатировал он. «Тоже невзначай». «Именно, невзначай». «А как насчет того, что вы подкупили лечащего врача своей пачерицы в больнице, чтобы ей не оказывали нужную помощь?» «Вы об этом знаете?» Инга даже удивилась, потом глянула на Влада. ты постарался что ли думала я оставлю ксению умирать инга снова хохотнула и где таких благородных рыцарей делают не в поселке или солнечном думаю там их тоже хватает парировал ей влад ну по поводу сегодняшнего инцидента мы уже в курсе от вашей дочери игорь потер ладони поэтому на этом пока закончим Я свое обещание сдержу, Инга Юрьевна, и позволю взять с собой кое-что из предметов первой необходимости. Данила вас проводит и проследит, чтобы все было в порядке. Советую вести себя разумно. Провокации и сопротивления вам точно сейчас ни к чему, Инга Юрьевна. Инга поднялась, и Данила защелкнул на ее запястьях наручники. — Так была у вас связь с моим отцом или нет? Не выдержав, спросил у нее Влад. Не скажу. Инга, оглянувшись, ухмыльнулась. Вот и мучайся теперь сомнениями, Влад Разумовский.